Вагенер был основателем и руководителем Крестовой газеты. Такая газета, как Крестовая газета, может выступать против премьер-министра лишь в том случае, если вся ее партия переходит в оппозицию, как это было при радовице. Такое положение войны всех против всех не может быть терпимо. Вагенер волей-неволей должен будет спеться с газетой «Прусский еженедельник», а это было бы уже большой бедой. Гинкельдей и Монтефель-младшие, обычно такие непримиримые враги, объединяются против крестовой газеты, словно Ирод и Пилат против Христа. Ирод – царь Иудеи, Пилат – римский наместник в Иудее. Согласно христианской легенде, Ирод, узнав о рождении Иисуса, велел истребить всех младенцев мужского пола. Пилат же предал Иисуса казни.